Дэн. «Рыжий действительно прыгнул на свой щит», — заметил Макс. «Хоть и в этом Гомер не соврал». «Поэты не врут», — назидательно сказал я. «Они позволяют себе поэтические вольности. Какого черта делает Киборг? Он собирается брать город в одиночку? Он герой, ему чужд дух командной игры».